Глава 39 Золотая труба сверкает на солнце. Лоснятся надутые щеки трубача. Виск трубы прокладывает дорогу обеим п о в о з к а м Туру-туру-ру! а Сброя черной кобылы, запряженной в первую повозку, расшита блестками. На голове ее султан из розовых перьев фламинго. ц о к а ю т копыта по каменным плитам кассиевой дороге. По в о з к и р а з м а л е в а н н ы е красными цветами, трясется на поклаже лукрин в зеленом тюрбане на голове и трубит время от времени. Рядом с ним сидит валюмния. У нее в левой руке вожжи, в правой – кнут. Тяжело груженные телеги с товарами из Рима съезжают на обочину, чтобы пропустить вперед этих сумасбродов. Возщики пялят на них глаза. Валюмния разукрашена, как ярмарочный балаган. На ней индиговый плащ с серебряными звездами, в волосах красные бантики, в ушах огромные жемчужины. Плащ скреплен золотой пряжкой, на толстой голой руке браслет из слоновой кости. Крестьяне останавливают своих мулов и глазеют на это великолепие. что им до того, что золото всего лишь п о з о л о т а Слоновая кость – кусок бычьего рога, а огромные жемчужины – из египетского стекла. Да они не поймут этого, ослепленные блеском мишуры. На другой повозке, в которую была впряжена пегая лошадь с белым султаном из перьев, с и д е л а пятеро. Кроме Фабия – сплошные недомерки. так что груз на обеих повозках был примерно одинаковый. Они не были разодеты так крикливо, как валюмния. И все же с первого взгляда было ясно, что и они принадлежат к актерскому клану. Кверина в зеленом седоне, черные волосы рассыпаны по плечам, Памфила в розовом, на б е л о к у р ы х волосах венок из листьев хмеля, Муран в лиловой тунике, и со взбитыми кудрями, а р е д к о з у б ы граф завернут в поношенную тогу, вид у него как у мумии. Фабий был возницей, на плечо он накинул свой шафрановый засаленный плащ и строил рожи прохожим. Ту-ру-ту-ру-ту-ру-ру, ту ту металлический рев лукриновой трубы летит вперед, предупреждая о пестрой актерской труппе. к о т о р ы е криком и смехом будоражит всех на кассивой дороге. У каждого трактира повозки останавливаются. Актеры вваливаются и растекаются, как талая вода, закручивая в водоворот всех распивающих дешевое вино посетителей. Актеры приносят новости из Рима. Они все видят, всюду суют свой нос, д да о всего им дело». из каждого вытянут что-нибудь то лестью, то шуткой. Кое-кому шпильку подпустят, за с е с т е р ц ы заплачут, за другой рассмеются, позволят себя угостить, да еще и долгов наделают, а то и к у р и ц ы после них не досчитаешься. Но вечером, когда на двух кольях натянута черная материя и слабый свет, скрытых за ящиками огней, освещает сцену, Перед зрителями открывается красочная жизнь, безумный вихрь, огневая пляска, страстная с е р е н а д а под аккомпанемент лютни. Шутки такие, что от смеха живот надорвешь. И вот уже забыт должок, а курицу злой дух украл. Пусть и комедиантам кусок перепадет за то, что устроили такое зрелище, такое веселье. «Каждый день на новом месте». Кругом новые люди. Все менялось вокруг них, и только одно было неизменно – представление. Они играли там, где оказывались к вечеру, независимо от того, был ли это город или несколько покосившихся домишек. Фабий с шутками и прибаутками представлял своих собратьев в п у б л и к е Валюмния и Граф жонглировали. Лукрин – Неуклюже пытался им подражать и всех смешил. Памфила и Муран изнывали в любовном дуэте. Кверина исполняла танец нимфы. Никто особенно не принуждал себя, только Фаби работал больше других. Особенно полюбился зрителям его насмешник Саннио. Хотя доставалось всем от него изрядно. Никому спуску не давал. ф а б и умел еще до представления, сидя в трактире, заставить людей разговориться по-свойски и вытянуть из них всю подноготную. Он нюхом чуял и мотал на ус. Кто у кого в печенках сидит? Кто кому свинью подложил? Словом, выведывал больное место каждого. А вечером зрители лопались от хохота, когда Санё с обсыпанным мукой лицом с корминными губами от уха до уха, в заплатанной д е р ю г е и дурацком колпаке, вытаскивал из публики ничего не подозревающую жертву. Ха-ха-ха, а сосед-то наш и Макс купил вала по дешевке, а уж как доволен-то был своей хитростью, даже на вала венок нацепил, будто это драгоценность какая, а привел домой, оказался дармоед. А вот сосед д е л и ребятишек своих посылает у соседей инжир воровать. А вот, но злорадный смех крестьян замирал, едва ф а б и брал на мушку их собственные грешки. Они начинали беспокойно ерзать, кому приятно слышать о себе то, что стараешься утаить. Но ф а б и ни перед кем не оставался в долгу. Каждый получал свою долю, и в конце концов это примеряло всех. Освежало атмосферу, словом приносило пользу. Когда после представления актеры садились в свои повозки, крестьяне махали им вслед и просили приезжать снова. И долго стояли на дороге, когда уже не было слышно и стука колес. Лишь полночная луна освещала пустую дорогу. И, наконец, посмеиваясь, расходились, вспоминая представления. К Верине нравилось путешествовать. ее не смущали дорожные неудобства. Не смущало и то, что каждый день приходилось повторять одно и то же надоевшее представление. Она была счастлива, потому что Фабий был с ней. Она смотрела на него с восхищением. Он казался ей владыкой маленького царства, где все подчинялось его воле. Фабий заботился обо всем, поспевал всюду. Устанавливал сцену. Готовил факелы и лучины, укреплял занавес. В следующий миг он уже был в соседнем доме, где одалживал стол или сундук. Экверина была там, где был Фабий. Она помогала ему, как умело. У нее были ловкие руки, поэтому ее заботам поручили костюмы. Она стирала и зашивала туники, хитоны, плащи, покрывала, расшитые блесками т пояса, Чинила занавес. После представления она обходила зрителей с медной тарелкой. Тут даже вечно недовольный Кар изумленно поднимал брови. Клянусь крылышками Меркурия, как ей удается собирать больше, чем о п ы т н ы й валюмнии или кокетки Панфили. Что она такое делает? И опять от с е л е н и е к селению громыхали по в о з к и рассыпая радость и в е с е л ь я в праздник превращая будни, и исчезали так же внезапно, как и появлялись. Стоило актерам остановиться, как к ярким повозкам сбегались стайки детей. Босоногие, кудлатые ребятишки с благоговением следили за каждым движением. Они буквально пожирали глазами невиданные сокровища, которые Кверина и Валюмния сгружали с повозок. Чумазые карапузы были просто счастливы, когда им позволяли подержать в грязных ручонках эти волшебные предметы. А вокруг Кверины, самой юной из труппы, собирался целый рой. Она украшала девочек сверкающими блестками, учила танцевать, рассказывала разные истории и дети слушали разину форты. Взамен они приносили ей из дома сушеный инжир, А один маленький почитатель Квирины принес даже клетку с дроздом. И она приняла этот дар. Крестьяне приходили под вечер после работы поболтать с актерами. И приносили с собой немного оливок или рыбы на закуску. Все тут было так же, как в Риме за Тибром. Люди приходили к Фабию и поверяли ему свои заботы. Ты бы про нас сочинил да сыграл. Да только смеяться тут будет нечему. Приходили со своими ежедневными хлопотами. Как вылечить овец от парши? Как избавиться от долгоносика в амбаре? Вол не ест ничего. Фабий припоминал то немногое, что знал из «Марка порция катона». В его трактате о земледелии п р е д н а з н а ч е н н ы м для владельцев больших имений. Много хороших советов. Больному валу дай проглотить сырое куриное яйцо. На другой день натри дольку чеснока, смешай с вином и, пренебрегая собственной жаждой, дай выпить валу натощак. От долгоносика обмажь амбар глиной с оливковым жмыхом и мекиной. Если у овцы парша, выкупай ее в бобовом отваре с вином и оливковым жмыхом. Фабий учил, как узнать, есть ли в вине вода, как х р а н и т ь чечевицу, советовал, как сделать питье от запора, как заговаривать вывих, знал, что делать, если быка укусила змея. Пока Фабий демонстрировал свое врачебное искусство, Волюмния предсказывала крестьянам по руке судьбу. Хитрая гадалка всегда угадывала что-нибудь из прошлого своей жертвы, и этим приводила всех в изумление. Она советовала, чего следует остерегаться, говорила, чего избежать не удастся, ничего не поделаешь, но эти предсказания были, как правило, приятными. Весна проглядывала из липких почек, а на южных склонах гор – уже вспыхнули розовые цветы миндаля. Кассиева дорога тянулась к северу и вела актеров в Тревиньян, где по приглашению ф е д р а Фабий должен был остановиться со своей труппой на некоторое время. Уже остались позади т о р т а Веи и Бакан, расположившиеся у подножия потухшего вулкана. Целью сегодняшнего дня была Покувиана, платифундия сенатора Покувия. Управляющий имением Перений был двоюродным братом мужа Валюмнии г а н и ю Почему бы не навестить богатых родственников? Валюмния живо изображала щедрость Перения. Актеры смеялись. У нашей Валюмнии знакомые по всей империи. Ей все приятели. И п р е т о р и а н ц ы и доносчики, и землевладельцы, может, и, и с императором в родстве, подразнивали они ее. Под скрип повозок Валю мне и рассказывала, что управляющий переней всегда у нее одалживался. Почему бы теперь, свидетель Меркурий, и из него не вытянуть чего-нибудь? Потешим их там немножко, а уж н а л у п а е м с я на неделю вперед. Они г о л д е л и перебивая друг друга, и каждый уже видел перед собой полную миску и глотал слюнки, а дорога убегала назад. Солнце начинало припекать, даже утром было жарко. Они не проехали и 10 с т а д и й как Памфила заметила, что их нагоняет отряд римских вигилов на конях. «Великолепно!» – шепнул граф, толкнув Фабия в спину. Теперь у нас будет вооруженная стража. ф а б и оглянулся и стиснул зубы. На шутку он не ответил. Он смотрел на всадников, которые г а л о п о м приближались к ним, и ему казалось, что у каждого из них злобное лицо Луция Куриона. «Так значит, он приказал меня схватить», промелькнул у него в голове. «Месть за оскорбление». Он оглянулся на Кверину. Та сидела, прислонившись спиной к мешкам, прикрыв глаза от солнца и н а п е в а л а что-то под стук колес. Ничего не подозревает даже маленькая моя. в Садники догнали повозки. Старший остановил лошадей. «Кто такие?» Граф выпятил птичью грудь и провозгласил. «Мы, д р о ж а й ш и й римская труппа актеров». Прославленная труппа Фабия Скавра, которого имеешь возможность лицезреть. В его руках поводья нашей колесницы. Фабий м е т н у л на граво-сердитый взгляд. Солдат улыбнулся и погладил усы. «Привет, Фабий. Так это ты. Я тебя узнал. Куда путь держите?» Фабий почувствовал, что он не та добыча, за которой гоняются вигилы. «По свету, Центурион!» несем веселье людям». Тот дружески махнул ему рукой, тронул коня, и всадники понеслись дальше, миновав первую повозку, из которой в а л ю м н и я обеими руками послала им воздушные поцелуи.